Глава шестая. Далее мы долго поднимались по ледовому взлету с площадь испещренному опасными глубокими трещинами. Друзья, так и не услышав ничего интересного от нас с Лисой, явно решили подождать до привала на ночлег и выпотать все уже потом. Сейчас было не до этого. Главное было не сломать ногу и не угодить в трещину целиком. Правы оказались драконианцы, лошадь здесь не пройдет, сломает ногу. Ну, если, конечно, она не какая-нибудь дикая помесь с горным козлом, разумеется. Между тем, с вершин гор стремительно наползала темнота, грозясь поглотить все вокруг, в то время как мы самоотверженно топали ей навстречу, а рептилоиды даже не думали командовать привал. Это не могло не беспокоить. Если мы при свете солнца все время спотыкаемся, и того и гляди, кто-нибудь рухнет в одну из многочисленных трещин, через которые мы вынуждены скакать, как сайгаки, неведомым образом угодившие в горы. Проводники же, знай себе, чешут без остановки. Разумеется, они народ привычный, наверное, по нескольку раз на день к своей госпоже за ценными указаниями бегают. Вот и насобачились». Может, они и в темноте без прибора ночного видения ориентируются, кто знает. А вот нам приходилось туго. Пусть пока вполне можно идти, а не лезть в связке, как это в кино показывают. Гора словно услышала наши молитвы, и постепенно трещины исчезли, уступив место сплошному снежному покрову, под которым, однако, иногда встречался лед, лишь слегка прикрытый снегом. местами виднелись груды камней вперемешку с ледяной крошкой. видно в этих местах камнепады не редкость. Уклон стал заметно круче, но все равно идти стало проще. Осторожнее камни здесь очень неустойчивые. Стоит оступиться и упасть. Вас тут же увлечет вниз вместе с другими камнями. «Мы ничего не сможем сделать для вас», — неожиданно то ли предупредил, то ли констатировал факт один из молчавших ранее драконианцев. «Если это произойдет, лучше не пытайтесь держаться за остальных, а то и их погубите», — добавил другой. «То есть вы предлагаете просто взять и умереть?» Пришла в негодование от такого инструктажа лиса. Остальные были возмущены не меньше, но боялись сбить дыханье, споткнуться и проверить действенность советов драконианцев на собственной шкуре. Близость смерти удивительно способствует улучшению координации движения. «Нет, мы предлагаем вам внимательно смотреть под ноги», — невозмутимо откликнулся рептилоид. Колдунья не нашла слов, чтобы метко припечатать бесчувственных рептилий за их жесткосердие. Хладнокровные. Что с них взять? Никаких эмоций, только сухие факты. Впрочем, чего ради им тратить нервы на случайных путников, которых они к тому же вынуждены вести за собой в горы? Как бы драконианцы не относились к засевшей в логове драконице, вряд ли они планировали провести свой вечер, провожая к ней нежданного поединщика с компанией то ли сочувствующих, то ли просто поглазеть пришедших. Молча шли еще час или полтора, а может целую вечность, точнее сказать не берусь. Сложно судить о времени, когда идешь куда-то вверх, а конечной цели путешествия не видно. Вокруг черной тушью расплывается сумрак ночи, коварный снег безобидно белеет под ногами, и ты думаешь лишь о том, чтобы не сбить дыхание, не потерять друзей из вида, не заскользить вниз, подскользнувшись, увлекая за собой случайные камни. Хорошо, если чудом успеешь затормозить до какой-нибудь трещины, а если нет? Упадешь в нее, и даже спутники не смогут отыскать последний приют твоих несчастных останков. «Вероника, не рано ли ты себя хоронишь?» Неожиданно поинтересовался Кумивар, заставив усталую меня вздрогнуть от неожиданности. Конечно, я тут же поскользнулась, взвизгнула, сделала какое-то невероятное па, чтобы удержать равновесие, но все равно упала бы, если бы брат с тиграшем вовремя не поддержали мое готовое к падению тело. «Я прекрасно знала, что любой из эльфийских клинков, полученных мною в наследство от покойного брата Еринеля, в любой момент может подать голос в моей голове. Пусть это не впервые, но все равно неожиданно. Сложно до конца смириться с тем фактом, что в твоей голове время от времени раздаются какие-то голоса и активно спорят то с тобой, то друг с другом. Тут и дурочка с ума сойдет. Ты прав. Рано». «Ой, как рано!» – мысленно всхлипнула я. «И не пожила ты еще совсем!» Судорожно сглотнув, хриплом от испуга голосом, пробормотала я сбивчивые слова благодарности Еринелю и Тиграшу. От брата получила короткое «не за что». Тиграш, успокаивающий мор, лыкнул, и, осторожно, чтобы ненароком не опрокинуть, потерся щекой. «Линк, а ты меня спасешь, если я начну падать?» кетливо поинтересовалась у будущего охранника караванов зеленаукая колдунья, поправляя густые черные пряди, хотя в этом не было никакой необходимости. Да я тебя всю жизнь на руках носить буду. откликнулся тот, но прямо сейчас притворять свой план в жизни стал. Понимаю, романтика романтикой, а техника безопасности превыше всего. Да, стоило Линку попасть под снежный обвал, чтобы Лиса наконец обратила на парня внимание. Еринель тоже был рад этому, хотя и по другой причине. Помятуя о трагической кончине его брата, с колдуньями ему лучше не связываться, а то мало ли что. «Мы же говорили, что не надо никакого геройства. Вы могли погибнуть все втроем». Тут же укоризненными тенями нарисовалась троица драконианцев из хвоста нашей экспедиции. «Кто упал, того ловить не следует». «Это еще почему?» Все еще не до конца придя в себя от испуга, поинтересовалась я и нервно икнула. «Гора должна взять жертву, которую наметила». Торжественно возвестил тот рептилоид, который торжественно возглавлял нашу разношерстную колонну. «Иначе удачи в восхождении не будет. Это суровая гора. За вторжение ее задобрить надо». «Хорошо. Надо так надо». Не стал возражать драконианцам Еринель, И прежде чем я успела возразить, что вовсе не согласна быть жертвой какой-то там горе, пусть там и проживает упертая драконица, отказавшаяся от переезда, до да меня, между прочим, даже демонам жертву принести не удалось, добавил. «Кого из вас вниз сбросим? Я всегда готов помочь благородному делу самопожертвования среди разумных рас». Рептилоиды почему-то щедрого предложения среброволосого эльфа не оценили, Быстро замяли тему и повели нас дальше под прилогом, что уже стемнело, а до удобного места ночевки мы еще не добрались. Неожиданно поднялся ветер. Сначала робкий, осторожный, как руки неопытного любовника, он почти с нежностью поглаживал намерзшую за день блуждания по горам кожу лиц, оставляя на ней холодные поцелуи снега. затем взялся всерьез требовательно трепал одежду норовил стянуть шапки и капюшоны бросал в лицо целые горсти колючего снега если до этого можно было хоть как то ориентироваться по белене выделявшегося в ночи снега осторожно обходить особо подозрительные готовые тронуться с места льдистые кромки, то теперь в воздухе возникло некое белое марево казалось мы бредем в плотном тумане в котором совершенно непонятно, где находится небо, а где земля. В таком плотном снегопаде приходилось выкладываться по полной, на грани возможностей своего и без того уставшего организма. Нужно было бороться с резкими порывами ветра, все время коварно норовившего сбить с ног, следить за тем, чтобы не упасть, оступившись, и одновременно не терять из вида впереди идущего. «Теперь можешь смело опасаться», Перекрикивая ветер, проорал мне на ухо Еринель. «Надо же!» – догнал, а я и не заметила, ведь он за мной шел. «Чего?» – искренне заинтересовалась я, ведь знать заранее о грозящей тебе опасности никогда не лишнее. «Говорю, можешь опасаться, что нас заведут не туда», – охотно пояснил брат. Я тут же споткнулась и чуть не упала в снег. но крепкие руки эльфа удержали меня от падения. «Все-таки хорошо, когда ты не одна, а есть брат. Сам с ног собьет неожиданным известием, сам и подхватит, когда станешь падать от шока». «Почему?» – на всякий случай спросила я, прекрасно зная, что ответ мне точно не понравится. «Вот такая я любительница горькой правды». «Потому что в горах и днем в два счета заблудиться можно». Ландшафт однообразный, ориентиров мало, снегопады и лавины меняют склон практически до неузнаваемости. А сейчас ночь, к тому же буря. Словом, опять нам не повезло. Я согласно кивнула, но в глубине души все-таки надеялась, что он ошибается. Драконианцы здесь не первый раз, наверняка и раньше попадали в метель». Словно ответом на мои сомнения, где-то позади прозвучал чей-то полный ужаса вопль. Мы метнулись в ту сторону, стараясь не думать о худшем. Напрасно. Один из рептилоидов угодил в неизвестно откуда взявшуюся трещину. С разгона я чуть не рухнула туда же, но Тиграж вовремя дернул меня сзади за куртку, оттащив от края. «Мой герой!» Вокруг трещины потеряно столпились члены нашей экспедиции к дракону и замыкавшие нашу колонну драконианцы, которым повезло больше. — Надо двигаться дальше. Нельзя стоять на месте! — зашипел подоспевший на шум драконианец, что взял на себя роль первопроходца. — Как? Вы даже не попытаетесь его спасти? — Возмутилась лиса, которая уже отобрала у всех шарфы и судорожно связывала узлами импровизированную веревку, чтобы бросить ее пострадавшему. «Некого спасать!» Грубо отмахнулся от нее рептилоид и вперил злобный взгляд немигающий глаз в меня, будто это я была виновницей всех его бед. «Да ладно! Когда я ему успела насолить!» Я его вообще в первый раз вижу, а для того, чтобы испытывать ко мне глубокую личную неприязнь, нужно, по крайней мере, узнать меня получше. Гора взяла свою жертву. Молитесь, чтобы она стала последней. Надо идти. Гора гневается. Он развернулся и, тяжело продираясь через снегопад, пошел вперед. Остальные рептилоиды гуськом потянулись следом, предоставив нам самим решать, идти за ними или продолжить бессмысленное с их точки зрения спасение. «Нет, ну вы видели? Каков предводитель? С собственными людьми направо и налево разбрасывается!» Подбоченилась колдунья, явно не собиравшаяся следовать за теми, для кого жизнь своих друзей не имеет никакого значения, а наша и вовсе не дороже ломаного медика. «Да, странное у них отношение друг к другу. Бросать попавших в беду товарищей не в традициях рыцарей», высокопарно заявил сэр Талиснал и демонстративно отжалел девушке ее же свитер. «А как же знаменитая битва с Некрусом?» Скептически хмыкнул лорд Тирель, явно сомневавшийся в многочисленных добродетелях, щедро отнесенных третьим сыном графа Нарыльского насчет почитаемого им рыцарского сословия. «Насколько мне известно, в этой битве замечательные во всех отношениях рыцари в панике побросали оружие, коней, раненых, слуг и даже боевые знамена. Все вы врете!» Тут же отмел доводы темного эльфа Кехт. — Такого просто не может быть. Рыцари, они такие, в блестящих доспехах и на лошадях. — Как будто к животному и латам благородство должно прилагаться в комплекте, — презрительно усмехнулся темный шпион. К слову сказать, встречал я таких личностей, для описания душевных качеств которых применимы лишь эпитеты, что в благородном обществе дам произносить вслух не следует. А у этих, как изволит выражаться наша леди Вероника, отморозков, в родословные одни сплошные сэры, да и рыцарское звание они носить не стеснялись. — Да, у всякой расы бывают отдельные паршивые овцы, что бросают тень даже на самое лучшее стадо. Философский изрек сэр Толиснал, заслужив от меня уважительное, отмазался. — И тем не менее, насчет битвы с Некрусом ничего невозможно утверждать наверняка. Слишком много воды утекло с тех пор. — Наставительно продолжил рыцарь. — Не скажите, любезный сэр. Неожиданно поддержал темного эльфа, молчавший до сей поры лорд Эллен. «Мы, светлые эльфы, тоже имели честь участвовать в этой легендарной битве и сильно рассчитывали, что люди, если не станут основным фактором в нашей победе, то, по крайней мере, прикроют наш фланг, а вы бежали». Укоризненный взор светлого эльфа раскаленным клеймом позора припечатал третьего сына графа Нарыльского – Тот сконфуженно сник. Справедливости ради замечу, что в вышеупомянутой битве светлым эльфом тоже нечем гордиться. Неожиданно вступился за паникшего как помидоры под напором неожиданного града в июне рыцаря, Арагорн. Вы трусливо сбежали сразу же после людей. Думаю, сбежали. Слишком резкая формулировка для нашего стратегического маневра. Раздосадованно поморщился лорд элен — Стремительно отступили. Более соответствует истине. — Какая разница? — презрительно скривил губы наставник скворчащего животика. — С какой стороны ни смотри, а вы не стали. Вместо этого смело показали спину противнику. Как это не называй, поступок сильно попахивает трусостью, если не сказать, что воняет. — Разница есть. — отрезал Светлый. — Хотя на первый взгляд она и не очевидна. «А вы, темные из клана Зрящих в ночи, ответьте нам, если это не трудно, где именно вы находились сами в тот миг, когда ваши отчаянные соклановцы клали буйные головы на алтарь славы? Судя по тому, что имею сомнительную честь лицезреть вас перед собой, у вас тоже нашлись более важные дела именно в этот момент». «Как вам не стыдно?» Скворчащий животик аж завибрировал от негодования. Учителя тяжело ранили в том бою. Он пришел в сознание только ночью и стал пробираться домой, питаясь тервятниками, которые были слишком нетерпеливы, чтобы дождаться его кончины. Выбираясь по тылам противника, учитель так вредил Некрусу, что тот лично связался с вождем клана и умолял забрать своего воина. «Так ты легендарный!» Пораженно округлил Карри и глаза лорд Тирель, но Арагорн перебил его. «Только не надо имен», — попросил он. «Прошлое есть прошлое, и мое имя осталось там, в моем вчера. Сейчас я ношу имя, милости водарованное мне леди Вероникой». В ответ Тёмный торжественно подал ему руку. «Понял. Не буду». Благоговейно согласился Тёмный, разглядывая Арагорна так, будто только что увидел его первый раз в жизни. Я тоже на всякий случай посмотрела на представителя клана «Зрящих в ночи», но никаких изменений не обнаружила. Те же огненно-рыжие волосы под капюшоном теплой меховой куртки, те же голубые глаза с вертикальными зрачками, та же неожиданная темная для эльфов кожа. Может, сквозь снежную бурю разницы и не разглядишь? Надо будет присмотреться к нему повнимательнее, когда светло будет и непогода уляжется. молодец Похвалила Арагорна лиса и тут же всучила ему полученную веревку, как трофей победителю. «Раз ты такой знаменитый и вообще гроза неприятеля, тебе и лезть в щель за пострадавшим!» Все посмотрели на колдунью с большим уважением. Всем было жаль драконианца, но никому не хотелось лезть за ним в горную трещину по сомнительной прочности веревки, связанной из шарфов. Так удачно возложить эту миссию на кого-то вызвало в нас чувство признательности к колдуньи. «Нет, я слишком большой». Тут же взял самоотвод Арагорн, и лорд Эллен тут же скорчил физиономию. Я же говорил, что храбростью этот эльф даже не пахнет. Но Рыжеволосый не дал светлому шанса озвучить свое презрение. «Это сделает мой ученик. Он достаточно ловкий и легкий. И его не жалко». ехидно добавил Кумивар. «Я?» — обалдело вытарщил глаза, осчастливленный скворчащий животик. Арагорну потребовался всего лишь один взгляд, и ученик проникся важностью миссии до выражения обреченности на смуглом лице. Он исторх мученический вздох из груди, но сочувствия от мастера все равно не дождался. «Стыдись, ученик, уныние не к лицу будущему воину». «Ты же нетрепетная эльфийская дева, чтобы с тоской вздыхать по всякому поводу!» Философский изрек рыжеволосый, окончательно похоронив едва брежущую в душе скворчащего животтика надежду. Тот молча стал обвязываться веревкой. Судя по отрешенному выражению лица, он либо медитировал, либо, что более вероятно, молился про себя своим богам, чтобы пронесло». Другой конец импровизированной веревки привязали к тиграм, как к самым устойчивым из нас, потому как они обладали немаленькими когтями. А у нас даже шипов на подошвах сапог не было. Прежде чем парень исчез в трещине, я его перекрестила на всякий случай. «Это такой знак на удачу», — пояснила я в ответ на удивленные взгляды окружающих. «Я не особо религиозна, и объяснять окружающим то, что я и сама толком не понимаю, не хотелось». «Спасибо», — серьезно кивнул невольный спасатель. «Она мне теперь ой как пригодится» и полез в трещину. Мы столпились вокруг, хотя, честно говоря, утолить обуявшее всех любопытство было нереально. Наверху мело так, что друг друга различали преимущественно только как расплывчатые силуэты, а в трещине вообще было темно, хоть глаз кали. Тут Лиса вовремя вспомнила, что она все-таки колдунья и отправила в помощь спасателю маленького магического светлячка. Теперь и нам стало наблюдать гораздо удобнее, и скворчащий животик получил дополнительные шансы не сорваться к рептилоиду. Драконианцу сильно повезло упасть в не особо глубокую расселину, всего метров десять в глубину, а вот нам повезло гораздо меньше, так как оказалось, что мы стояли на самом краю, медленно, но неотвратимо сползающего края ледника. Он грозил закрыть трещину массой снега и льда, и, боюсь, в этом случае откопать ученика Арагорна нам будет сложнее, чем Линка. Арагор оценил ситуацию и крикнул что-то вниз ученику по-эльфийски. Тот ускорил свое передвижение, распластавшись по скале, как человек-паук, позабывший костюм и паутину дома. Надо отдать должное, в его лице клан зрячих в ночи потерял перспективного скалолаза. Он умудрялся найти опору там, где на первый взгляд ее вообще быть не могло. И не просто найти, но и удержаться на ней буквально кончиками пальцев. Глядя на подобное, невольно захотелось зааплодировать. Но нельзя. От сотрясения ледник мог увеличить скорость, и тогда наши рукоплескания станут для бедолаги последними в жизни. Драконианец оказался жив и смирно сидел внизу в замысловатой позе, отдаленно напоминавшей позу лотоса. То ли он был в шоке, то ли просто морально готовился к своему жертвоприношению горе. Лично я не поняла, а спросить было не у кого, так как в обычаях местных фанатиков драконов никто силен не был. Сначала драконианец отмахнулся от колдовского светлячка, Светящийся магический шарик был размером с голубиное яйцо, и рептилоид промазал, так и не попав по нему рукой. А может, просто не особо целился. Светляк обиженно зашипел, словно и впрямь являлся живым существом, а не порождением магии колдуньи, и отлетел подальше от агрессивно настроенного поклонника драконов. «Ящер явно в шоке», — решила я. «Иначе зачем ему лупить по единственному источнику света» Но не хочет же он в самом деле дожидаться смерти в темноте. А и не думал униматься. Следующим порцию благодарности от спасаемого огреб скворчащий животик. Впрочем, он тоже оказался нелыком шит и успел отклониться в сторону, но рептилоид все-таки задел его по касательной С ума сошел? — искренне возмутился черной неблагодарностью драконианца молодой воин. — Я, между прочим, спасаю тебя, придурок! В ответ драконянец злобно оскалил зубы и прорычал нечто явно ругательное. Видимо, идея жить дальше в снегах не вызывала в нем особого энтузиазма. Наверное, ему до смерти осточертело постоянно мерзнуть и быть на побегушках у огнедышащей рептилии. Хотя, с моей точки зрения, смерть от голода и холода в богом забытой дыре тоже не вариант. Мигрировал бы тихонько к морю. Все равно остальные драконянцы благополучно списали его со счетов. У него точно шок. Озвучила свой диагноз я. Конечно, падение с такой высоты не каждый переживет так, чтобы ничего себе не сломать и в трезвом рассудке остаться. Вот он на всех и кидается. Еринель покосился на меня, янтарем чуть раскосых миндалевидный глаз, язычно крикнул вниз, гордо проигнорировав угрозу обвала. Да стукнет его чем-нибудь тяжелым по голове, пока этот упрямец всех нас не угробил. Стоило рисковать жизнью, спускаясь вниз, чтобы добить драконианца, который без того собрался помирать. Усомнилась я в пользе совета Среброволосого. «Так я разве предлагала убийство?» — усмехнулся брат. «Пусть просто оглушит рептилоида, чтобы руками лишний раз не размахивал». а то, как пить дать, либо сам убьется, либо покалечит кого. Зато бесчувственное никому вреда причинить не сможет, ну и наверх тянуть на порядок удобнее. Скворчащий животик ни моего вопроса, ни ответа Еринеля слышать не мог, даже при том, что мы не шептались. Но ветер был слишком громко и к тому же относил слова в сторону. Тем не менее смышленый ученик карагорна тут же отыскал увесистую каменюку и ловко огрел ею воинственно настроенного рептилоида по темени. чешуйчатый даже вякнуть не успел, как сомлел тихо опустившись на местами покрытый снегом камень в беспамятстве. младший представитель клана зрящих в ночи деловито и сноровисто будто всю жизнь только этим и занимался, Овязал бесчувственное тело веревкой, дернулв пару раз, сообщая о готовности. Мы принялись тянуть. Вернее тянули тигры, мы же старались не допустить перетирания веревки о скалы. На ней еще скворчащего животика предстояло вытягивать, а все лишние вещи на нее ушли. Если порвется, не вызначай, восполнить потерю совершенно нечем. Если, конечно, не скидывать одежду с себя, а групповой стриптиз в такую погоду грозит плавно перетечь во всеобщую пневмонию. Веревка отчаянно трещала, мощные лапы тигров взрывали снег, осыпая части и без того ненадежного ледника в трещину. Волнуясь за скворчащего животика, который все еще оставался внизу на свой страх и риск, я осторожно легла на живот, подползла к опасно сдвинувшемуся краю и посмотрела вниз. Снег сыпался вперемешку с ледяным крошевом и мелкими камнями, грозя засыпать смелого парня, словно гора и впрямь изволила гневаться на него за попытку вырвать уже практически полученную жертву из ее цепких объятий. Но эльф успел спрятаться под скальным выступом, используя его как природное укрытие, может, не совсем надежное, так как особо настырные камни били его по ногам, но уж какое есть. Драконианец неожиданно очнулся, затрепыхался, опасно раскачивая веревку, грозя оборвать и без того ненадежные узлы. Он рычал нечто явно ругательное на своем шипящем наречии, дико вращал налитыми кровью глазами. — Потише там с веревкой, кретин! Между прочим, она у нас одна! — крикнула я ему, но драконианец даже не думал униматься. Ему явно было плевать как на свою жизнь, так и на жизнь своего, пусть невольного, но спасателя, эгоист. Но тут очередной рывок веревки ощутимо приложил злобствующего чешуйчатого головой о скалу, и тот снова затих. Вот и славно. Со скворчащим животиком проблем не возникло. Его вытащили куда быстрее, чем спасаемого, наверное, потому что, в отличие от неблагодарного рептилоида, эльф не только не раскачивал веревку, но и активно помогал нам, перебирая ногами по скале. Так что с ним быстро управились. Зато потом, когда трещина благополучно обезлюдила, перед нами остров стал традиционный вопрос «что делать?». Подлый драконианис приходить в себя не собирался, как мы его не теребили и не терли снегом. Он нагло раскинулся на снегу, вольно разбросав руки, ноги и даже хвост в разные стороны. такая морская звезда на пляже во время отлива. Другие рептилоиды давно плюнули на нас и утопали в сторону все еще предположительно далекой вершины. Почему предположительно? Да потому что в быстро сгущающихся, затянутых белым маревом снегопада сумерках ни в чем нельзя было быть уверенным на сто процентов. Следы наших проводников благополучно замело снегом, да так основательно, что теперь даже с тиграми их не разыщешь. Не исключено, что в это самое время хитроумные чешуйчатые спокойно прихлебывали чай в компании, почитаемой ими драконицы, и противно хихикали над нами, ожидая нашей неминуемой гибели. Честно говоря, теперь я уже начинала сомневаться в том, что падение рептилоидов в трещину было несчастным случаем. Может, все это часть коварного плана, как не допустить нас до логова дракона? Тот-одраконианец -то выступал против собственного спасения. Это же неспроста. А ты, кажется, взрослеешь, — оценил мой приступ прозорливости Кумивар. А вот и не дождутся, — мрачно подумала я. Чего не дождутся? На всякий случай уточнил Джастудай. А ничего, напустила еще больше туману я. Да мы из ада выбрались, мы пустошь пересекли и остались в живых. И все это для чего? «Для того, чтобы замерзнуть в каких-то там горах, а вот шишим!» «Нам нужна пещера, чтобы переждать непогоду!» Тоном нетерпящим возражений изрекла я. Возражать мне не стали, потому что мысль с любой точки зрения была здравой. Только Лиса, как бы невзначай, никому, собственно, не обращаясь, спросила. «А как мы ее найдем?» Вопрос был примечателен уже тем, что четкого ответа на него никто не знал, а преклонить голову где-нибудь и отдохнуть хотелось всем. Все дружно уставились на Еринеля, так как из всех присутствующих он хотя бы бывал в этих горах, так что коротким голосованием роль проводника возложили на него. Брат некоторое время отпирался, пытаясь взять самоотвод, выдвигал различные причины, типа «я никогда раньше не бывал на этой горе» или «понятия не имею, есть ли здесь пещеры», Но такое любой из нас мог сказать. Поэтому самоотвод не приняли и вытолкнули среброволосого эльфа вперед тарить всем тропу, а все еще находящегося без чувств драконианца крепко привязали к его боевому тигру, чтобы не потерялся. Ничего, мимо вершины все равно не промахнемся. Обреченно вздохнул Еринель, сурово сжал челюсти и отправился вперед. Это он зря. Не смог промолчать Кумивар. «Вершину и в хорошую погоду пропустить можно запросто. Это как?» Искренне изумилась я. «С моей точки зрения, если идти все время вверх, то на пик и выйдешь». «Дилетантская точка зрения!» Презрительно фыркнул эльфийский клинок. В горах очень сложно с ориентирами, поэтому вполне можно угодить совсем не туда, куда планировал. Например, вместо вершины попасть на труднопроходимый склон и угодить в пропасть или трещину. Думаешь, все трещины открыты? Ошибаешься. Они вполне могут находиться под снегом, и не заметишь, как угодишь». Да, оптимизм Кумивара просто зашкаливал. «На нашу удачу снег стих так же внезапно, как и начался». оставив нас в каком-то ошеломленном недоумении с практически ничего уже не чувствующей кожей упрямо пробираться куда-то вверх, в слепой надежде найти подходящее место для привала. «А что, если пещеру замело?» – устало толкнулась мысль в моей голове. «Ведь, наверное, бывает такое. Трещины же заметает, и пещеру вполне могло закрыть лавиной». Мы будем ходить вокруг до да около до самого утра, ляжем в снег и уснем. А потом наши замерзшие тела найдут драконианцы, спускаясь вниз от своей обожаемой драконши. Ну, или вообще не найдут. Останемся пропавшими без вести». «И ты еще называешь моего брата пессимистом», — укоризненно вздохнул Джастудай. «А сама рассуждаешь так, что впору ложиться и помирать». «Как могу, так и рассуждаю», — устала огрызнулась я. «А ты вместо того, чтобы предложить что-нибудь путевое, только осуждать горазд? «Неужели у тебя нет ни единой идеи?» Не отставал Клинок, но ответом я его не удостоила. «Странно». После непродолжительного молчания протянул он. «Обычно ты ими просто через край брызжешь». «Они все замерзли», — не вытерпела я. Их замело снегами, как единственную пещеру на этой горе. — А почему ты решила, что она здесь единственная? — полюбопытствовал Кумивар. — Да не почему. Я вообще не уверена, что здесь имеется хотя бы одна. Так, ляпнула, не подумав, но уже лучше мы будем на что-то надеяться. — Согласен. Надежда — это хорошо. Неожиданно согласился со мной Кумивар, лучшее развлечение которого — это поспорить со мной. Да и судя по тому, что здесь издревле проживали драконы, пещер должно быть множество. Это еще почему?» Удивилась я, не совсем улавливая логику в словах клинка. «Потому что даже дружелюбно настроенные друг к другу драконы не станут жить в одном логове. Драконий клан как город, значит, здесь должно быть не одно жилище», спокойно пояснил он. «Так кто жилище дракона? А мы пещеру ищем». Безразлично пожала плечами я. «Моя леди, иногда ты очень туго соображаешь», — хмыкнул Джастудай. «А чем, по-твоему, является логово дракона, если не пещерой?» «Точно!» — внутренне возрадовалась я. «Как я только сама об этом не подумала! Если драконы, все кроме одной старой драконши, улетели, то здесь должно остаться множество покинутых жилищ». Нам нужно всего лишь немного удачи, чтобы обнаружить одно из них. Удача нам действительно сопутствовала. Эта ветреная спутница счастливого случая явилась нам благодаря крепким лапам тигра Еринеля. Честно говоря, когда через некоторое время боевой кот моего так называемого брата бесцеремонно сбросил бесчувственного рептилоида и принялся деловито раскапывать снег, я подумала, что он просто решил устроить привал раньше, чем усталость сморит всех окончательно, и мы все повалимся прямо там, где стоим. Тиграж подошел к питомцу Еринеля, с интересом осмотрел снег, который тот лопатил с просто диким энтузиазмом и неожиданно присоединился. «Это же неспроста», — подумала я, и как в воду глядела. «Тебе не кажется, что тигры ведут себя как-то странно?» Тихо, чтобы чуткие уши зверей не уловили ее сомнения в адекватности, прошептала лиса мне на ухо. Ее дыхание пощекотало шею теплом, но после стало еще холодней, и я поежилась. «Неужели можно привыкнуть к постоянному снегу и жить в таком суровом краю ради какого-то дракона, даже если ты его ярый фанатик? Все-таки драконианцы — героический народ. Я бы так не смогла». «Почему ты так решила?» — на всякий случай уточнила я, тут же обидевшись за неприятные подозрения в сторону моего любимца. «Наверное, потому, что они явно решили вырыть себе нору, а мы все просто стоим и тупо наблюдаем за их жалкими потугами», прокомментировал суровую реальность лорд Тирель. «Я небольшой знаток боевых зверей, но думаю, что нормальные тигры так себя не ведут». Смею заметить, лорд-шпион, но за время нашего путешествия мы все стали немножко не в своем уме. Встал на защиту тигров светлый эльф, чем заслужил мою благодарную улыбку. Эти тигры ничего не делают просто так. У них на всё есть свои резоны. Философский зрек Арагорн и темнокожее лицо скворчащего животика преисполнилось крайней степенью благоговения. «Почему вы так думаете, учитель?» — выдохнул он. «Их инстинкты намного острее наших. Мы же в большинстве своем утратили эту замечательную способность предчувствовать неведомое», — охотно пояснил Рыжеволосый. «И в этот миг последний пласт снега сыпался, открывая перед нашими потрясенными взорами темный зев пещеры». Приступ немого восхищения поразил нас, и мы уставились на эльфа, как на ясновидца, внезапно явившегося нам, дабы предречь нам, что еще нужно сделать для благополучного окончания наших странствий. — Вы были правы, учитель! — прошептал скворчащий животик, а я кинулась на шею своему любимцу. — Какой же ты у меня все-таки молодец, тиграшик! — воскликнула я. — Нашел нам пещеру!